Глава 29. Пикет минут 10 разглядывал мой карабин, вертел его в руках, перекатывал на ладони непривычно остроносые патроны с обжатыми дульцами. Местный патрон под это оружие из пулей покруглее, никакой бутылочности в нем нет. Не перепутаешь. Не поверишь ведь, сказал он после осмотра. Но таких у нас точно нет. Какой лучше, кстати. Я из местного не стрелял ни разу. Но думаю, что вот этот лучше. Пуля быстрее и пробивать лучше должна. Я показал на свой. — Да, наверное. Я могу его взять. — А зачем тебе? Мне сейчас особенно не хватает, чтобы Пикет побежал с ним куда не надо, нарушив все мои планы. Пусть бы он потерпел пару дней, а дальше хоть трава не расти. Вообще ему подарю. — Хочу показать Таду, хозяину оружейного. Вдруг он вспомнит аналоги. — Мелкосерийное производство или что-то. — Да не беспокойся, я скажу, что это от одного из тех чужих, что сидят в карантине. — А, ну ладно, покажи. На этом и поговорили. Спасибо, хоть стейки у него были вкусные. Накормил и пивом напоил. А потом я за компьютер взялся. Оказывается, за те 12 лет, что разделяли мою действительность и эту, появилась такая вещь, как Wi-Fi. Может быть, при мне уже и была, но я про нее не слышал. И эта штука оказалась на удивление удобна. Не втыкать ничего не надо, ничего другого делать. Включил лэптоп, и ты уже в сети. Благодать. Сразу закинула на домашнюю страницу города, где потребовалась регистрация с адресом, телефоном и номером удостоверения личности. Как-то крутовато, но ладно. Адресная книга нашлась сразу. И Липперс в ней нашелся, тоже с адресом и телефоном. И даже я прямо сейчас на глазах у самого себя же проявился. Выходит, что в виде регистрации я себя в эту самую адресную книгу и вписал. Ну ничего, нормально. Так, что тут еще есть? Страничка местного радио с портретами Барпы Реджи. Так, а еще на этой неделе телевидение обещают. Интернетная правда, но все же. Даже ролик нашелся, в котором Барб, ослепительно улыбаясь, обещает освещать все-все-все, что случается в городе-окрестностях. Интересно, если я сделаю все так, как планирую, Барб что про это скажет? Или если Пикет, погнавшись за славой, заложит ей меня? Кстати, странно, а почему Барб здесь застряла, где людей всего раз-два и обчелся? Разве ей не надо куда-нибудь в анклавы, где аудитория большая и все такое? Ладно, о чем это я? Кстати, пока Липерса в городе нет, неплохо бы к его дому на разведку скататься. Хотя бы адрес проверить, подъезд и пути отступления на случай чего. И вообще глянуть, где там чего и как. А уж потом можно и за отчет. Там все равно не на один вечер работы. Так что суетиться не надо. Спешка, как известно, хороша лишь при поносе и ловле блох. Так, ладно, проедусь. Встал, уже привычно достал из кобуры револьвер, проверил патроны в барабане. Хоть и не стрелял из него. Затем, подумав, прихватил казенный автомат. Все же полегче с ним, чем с Драбаном. Вышел из номера, спустился вниз и был перехвачен Энджи. «Влад, тебе звонили!» Она протянула мне листок из блокнота. Я глянул. Номер Люси. Как-то совсем не удивился. «Перезвонить?» «Да надо бы хотя бы из вежливости. Или заехать?» «Нет, заехать, заезжать рисково, наверное. Позвоню просто». Эджи протянула мне трубку телефона и я отошел с ней в уголок холла, присев на диван. Сверяясь с запиской, набрал номер. — Привет. Приедешь сегодня? — Вот так, прямо сходу, без вступлений. — Я еще работаю, Пикет подкинул дел. Не знаю, когда закончу. И я сегодня не выспался, совсем. — Это означает нет? — Блин, вот нахрена вообще звонил, а? Теперь объясняйся. Вот объясни ей, что ты не хочешь, причем объясни в такой форме, чтобы еще и не оскорбить. А точно не хочешь? — Нет, это уже точно. Даже если я хочу, то не хочу еще больше от этого. Мне вот дополнительных проблем сейчас как раз не хватает. — Это значит нет. Мне завтра лететь, я должен выспаться. Я же пилотом работаю, помнишь? А с тобой выспаться не получится. Попытался я перейти на грубую лесть и заодно все свести в шутку. Как ни странно, сработало. Или она сделала вид, что сработало. — Ладно, тогда буду ждать звонка завтра. — Хорошо, завтра обязательно. Мне показалось, что она еще хочет что-то сказать, но не решается. Я скомкал разговор, попрощался и отключился. Все, хотя бы на сегодня проблема решена. Значит, завтра. Будет день, будет и пища. Вернул трубку Энжи, сидевшей за стойкой и смотревшей какое-то кино на своем компьютере. И вышел на улицу, к машине. Уже стемнело, что для моего дела даже хорошо. Липерс жил на третьей северной улице рядом с окружной библиотекой. Дом был скромным, как все в этом районе, но не бедным, скорее приличным. В квартале так самом лучшем. с островерхой крышей такой, чуть в германском стиле, что ли. За домом гараж на две машины, к нему подъездная дорожка ведет. Интересно, машина в гараже или он ее на аэродроме оставил? Или у него нет машины? На окнах решетки, но они здесь уже у многих. Тварей побаиваются. Еще бы не побаиваться. Забора вокруг участка нет. Огляделся, вроде никто за мной не наблюдает. Выбрался из кабины, аккуратно прикрыв за собой дверь, чтобы не хлопать, быстро прошел в проход между двумя домами. На заднем дворе обнаружились детские качели и игрушки, грязные и пыльные. Так и были разбросаны по газону. Посмотрел и словно как-то сердце сжало ледяной ладонью. Хоть бы убрал он их с глаз долой. Как духу хватает каждый день на них смотреть. Или они уже здесь ко всему привыкли. Забор у соседей был дощатый, высокий, двор в этом месте ниоткуда не просматривается. Прямо за забором стенка гаража Липерса. Лент на задней двери этого дома нет, только с фасада. Ну да, это же не опечатывание, а просто предупреждение, что, мол, не выбирайте этот дом себе, в нем еще пока все плохо. А с заднего двора никто его рассматривать не придет. Прикрыл глаза, прислушиваясь к внутреннему радару, но ну, ничего в этом доме не обнаружил. Пусто там, если о тварях говорить. Окна закрыты, а вот что насчет задней двери? Здесь-то никто ничего не укреплял. Присел, посветил фонариком на замок, прикрывая его ладонью. Вообще-то вскрыть проще простого. Мультитулом запросто можно язычок отжать. Что я и сделал, провозившись не больше минуты. Щелкнула, дверь тихо отворилась. Я принюхался. Сладковатый запах тления пропитал весь дом. Но был он не слишком сильным. Уже подвыветрился. Перетерпеть сколько-то времени можно будет, не проблема. Жить бы здесь не стал, а посидеть можно. Огляделся в кухне, потом медленно и тихо прошел в гостиную. Выглянул в окно. Подъезд к дому Липперса виден хорошо. Но он, по идее, поставив машину, успеет зайти в дом, прежде чем я до двери добегу. Это если через заднюю дверь дерну. А если через переднюю, то вспугну его гарантированно. Так, надо что-то другое придумывать. Как-то пролезть к нему в дом заранее? А как? Решетки выглядят серьезно. А то, что за задней дверью, но вполне солидный навесной замок закрыто. Но это не от людей. Это, опять же, от тварей. Замок можно распилить, например. И что? А если Липперс не один живет, а с той женщиной? А вот последить из этого дома будет можно. Хотя бы вечерок, в тот самый, когда Липерс обратно прилетит. Так и сделаю. Потом решать буду. Все равно не сегодня же замок пилить, так? Покопавшись в кухонных шкафах, нашел аптечку, а в аптечке лейкопластырь. Закрепил им и обломками каминной спички язык замка в отжатом положении просто прикрыл дверь. Все. Если надо будет, то войду в этот дом уже без проблем. Вышел во двор, потом в проход между домами, выглянул аккуратно на улицу. Никого, к счастью. Прошел к машине, оставленной поодалью, селся за руль. Буквально подталкивает все к силовому решению вопроса. А ведь не хочется ничего такого устраивать. Я к местной публике с пиететом и почтением отношусь. И репутация злодея, пусть избежавшего, мне не нужна. Хотя бы потому, что я не злодей. И при этом кажется, что за вот всей этой историей с чужими кроется что-то действительно очень важное. Такое важное, что знать это нужно обязательно. Что-то такое, от чего все зависит. Что именно зависит? А все, сказал же. Тронул машину с места, завернул за угол квартала, остановился напротив узкого проезда между заборами. Здесь вообще так строится: ряд домов с фасадами на одну улицу, второй ряд с фасадами на параллельную. А между задними дворами проезд, обычно просто укатанная грунтовка или плохонький асфальт. В принципе, махнуть с этой стороны во двор дома, что липерса, что закрытого, в который я сейчас вломился, проблемы нет. Например, просто из кузова пикапа на забор. И спрыгнуть. Вопрос в другом. Насколько пикап будет кому-то мешать в этом проходе? Объехал квартал по кругу и пришел к выводу, что из восьми домов его составляющих заселены четыре. Дом липерса угловой, кстати. Два заклеены лентами. Еще два просто выглядят нежилыми. А почему, к слову? Некем заселять или что-то другое? А вот это бы уточнить неплохо. Возможно, тогда появятся новые идеи. Пока идея одна — встретить Липперса на крыльце и с ним в дом войти. Можно, конечно, просто в дом постучаться, но он, скорее всего, откроет дверь, решетку оставит. Не со страху, а просто потому, что нет смысла иначе поступать. Выслушает посетителя, и если тот нужен, то пригласит внутрь, например. Можно, конечно, припугнуть его прямо через решетку и войти, угрожая оружием, но, опять же, можно обломаться. А вдруг у него ключи от решетки не с собой? Или просто рискнет и рванет в сторону? И что тогда, стрелять, что ли? Так мне и липерса убивать вовсе не хочется. И какой вообще смысл его убивать? Мне просто информация нужна, ничего больше. Его надо перехватывать на пути от машины до дома. А для этого нужно оказаться достаточно близко и, и при этом так, чтобы его не насторожить. Вообще проблема была бы небольшая, будь у меня помощник и рация. Но нет ни того, ни другого. То есть надо оказаться близко и при этом не насторожить. В принципе, один вариант есть, но очень уж он того, на удачу рассчитан. Но других пока не вижу. Ладно, поехал я отчет писать. Раз обещал, надо сделать.